и опасность миновала. Это ведь было не только спасение жены, матери своих детей. Это, пусть неосознанная радость оплаты долга, когда она в те давние годы также, не задумываясь, сделала для него все, что могла. Но все это... особые обстоятельства, подвиг мгновения. Пусть это и так, когда человек в беде, далеко не все в подобных ситуациях ведут себя так благородно, самоотверженно, как эти люди. А разве ставший ненужным из-за своей слабости, безволи, бесхребетности, не человек в беде? Почему же мы бежим от него? И куда? В тихую гавань? Поверьте, призналась мне одна женщина, я только теперь поняла, в каком напряжении я жила двадцать лет замужества. Сидим недавно на заседании месткома, уже поздно, после конференции, нас три женщины». Одна так же, как и я, недавно разошлась с мужем, а одна семейная. Я же вижу, как на иголках сидит. Вот так и я бывала. Сяду у телевизора, смотрю фильм, концерт, а в голове то надо сделать, туда зайти, того купить. А сейчас приду, сяду и совершенное полнейшее спокойствие. Вы даже не подозреваете, какое это блаженство. Может быть, это и правильно. Только ведь с момента развода прошло лишь две недели. А что будет через полгода? Год? Два? Не захочется ли этой суеты, от которой с такой радостью она освободилась когда-то? Да и нынешние научные данные говорят о том, что при всех невзгодах, трудностях, неприятностях, супружества, семейные люди находятся в лучшем положении. Например, демографический ежегодник ООН сообщает, что средняя продолжительность жизни у состоящих в браке людей выше, чем у одиноких. В Соединенных Штатах Америки, в частности, смертность у одиноких женщин на 66-96% выше, чем у замужних. А у одиноких мужчин в 2,5-2,8 раза выше, чем у женатых. Вероятность самоубийств у одиноких женщин на 51% выше, чем у замужних, а у одиноких мужчин в 2 раза выше, чем у женатых. Даже виновниками автокатастроф одинокие мужчины оказываются в 4 раза чаще, чем женатые. Готовясь к семейной жизни, да и вообще к жизни, надо наряду с прочим развивать у молодых людей и чувство долга. Оно означает осознание, принятие человеком своих обязанностей как собственного желания. И это дает возможность человеку в сложных ситуациях найти единственно правильное решение без всякого внешнего принуждения. В этом случае главным контролем не только действий, но и мотивов их становится уже не внешние условия, не другие люди, а собственная совесть человека. Эта совесть с одной стороны побуждает его на высоконравственное поведение, удерживая от бездравственных поступков, а с другой контролирует отношение человека к выполнению действующих в обществе, в данной среде, в семье норм морали. В случае надобности она может выступать и довольно строгим судьей, когда человеку не удается противостоять собственным влечениям, и в результате его действия наносят ущерб другим людям. с которыми он связан определенными обязательствами. Кстати сказать, современная наука начинает проникать и в эту область,